Глава девятнадцатая Молчание затянулось. Мне было неудобно идти рядом со старостой. Радовало одно. Уже поздно, и нас вместе никто не видит. «Тварь сказала тебе, тень!» — нарушил молчание Ньют, когда мы дошли до моей комнаты. «Умри, тень!» Я постаралась проскользнуть к двери и была остановлена. Крепкие руки парня легли на плечи, и повернули меня. Я уперлась взглядом в серую форму боевика, не желая смотреть ему в лицо. «Тенями звали отверженных», — продолжал староста. «Ты приняла хаос?» — он тряхнул меня. «Говори сейчас же! Твоя стихия хаос — хаос?» Мне страшно было смотреть на Ньюта. Его голос стал хриплым, пальцы, сжимающие мне плечи, казались стальными. «Я не обязана тебе отвечать», — услышала, как он хмыкнул. «Я тебе совсем недавно жизнь спас». Я попыталась оттянуть его руки. Не ты, Ньют, это был магистр Ролк. Появик задышал чаще. Прижал меня спиной к двери. Одна рука его соскользнула с моего плеча и опустилась ниже. Я широко распахнула глаза, готовая закричать и, если надо, ударить. Но Ньют опустил руку до талии, после чего перевел ее на дверную ручку за моей спиной и нажал. Я бы кувырком вылетела в комнату, если бы староста меня не придержал. После чего втолкнул и сам вошел, прикрывая за нами дверь. «Садись и рассказывай. Как попала на полигон? И что там у тебя со стихией?» Грозно приказал, сверкнув на меня темными глазами. Быстрым взглядом окинул комнату, повелительным жестом указал на кровать. Сам подхватил стул и поставил его напротив меня, аккуратненько устроившись на краешек кровати. Сел, прожигая меня взглядом. Мне в этот момент показалось, что все-таки они с магистром Ши похожи. Та же суровость в лицах, жесткие взгляды и непререкаемый тон, от которого хочется спрятаться в самый темный угол. Не тени зверушка. «Говори!» «Не называй меня так!» Хмуро буркнула, глядя на свои сцепленные в замок на коленях пальцы. «Хорошо. Не буду». Как-то слишком легко согласился он. «А теперь рассказывай и не забудь объяснить, как вы с расом переместились по полигону. Только глаза не закатывай и не уверяй, что не знаешь». От этого сейчас много зависит, Зве, Мия. Пойми, он склонился ближе ко мне. Не сейчас, так утром, а произошедшему узнает ректорат. Нас всех вызовут. И если мы не дадим вразумительных объяснений, то все под раздачу попадем, и вы, и мы. Так что давай вместе решать, что говорить будем. Но сперва мне нужно узнать правду. Я посмотрела на старосту. Он не шутит, пытается помочь, скорее прикрыть своих ребят. И себя. И все же доверительная нотка в его голосе прозвучала. Такая, что я хоть и осторожно, но произнесла. «Мы хотели просто практику подтянуть. Игры скоро. У меня магия плохо подчиненная». «Какая?» «Огонь». «Уверена?» «Да», — непомедлив ответила помни наставление ректора. «О произошедшем на зачете не говорить. О хаосе не говорить, значит. Да и не чувствую я его пока. Так что заранее на себя косые взгляды обращать». Не стоит. Ньют плотно сжимал губы всем видом показывая, что меня внимательно слушает. Мы на второй полигон пошли, потому что там снарядов больше. Парень кивнул, показывая, что пока верит мне. Ближе к щитам, а там нежить. Мы бежать. Я одного огнем, потом раз второго и тут эти твари. Ньют нахмурился. Я продолжала. Прямо из лесу вышли или появились из воздуха не заметила. Они за нами. Мы бежать. Купол не пропустил. «Минимальное время нахождения и выполнения задания — двадцать минут», — подтвердил мои слова староста. «Вы, видимо, находились меньше. Как переход выполнили?» Покачала головой. «Честно, не знаю. Испугалась, хотела встать и тоже вступить в бой. Видела, что вы не справляетесь». Язык прикусила, заметив, что Ньют нахмурился. «Тут же исправилась. Просто помочь хотела. Шагнула, и все вокруг изменилось. А тварь меня будто потеряла из виду. Я схватила расы и кинулась бежать». Ньют откинулся на спинку стула, сложил руки на груди. «Слушай внимательно, Мия. Вызовут. Говори, что на полигон я тебя пригласил». Я изумленно посмотрела на старусту. Он ухмыльнулся, но тут же снова стал серьезным. «Так будет лучше, учитывая, для чего вы там были. Первокурсникам запрещено на второй полигон ходить. А вот когда их из старших кто-то позвал боевуху подтянуть, то можно. У нас это практикуется иногда». «Если магистры узнают, что вы сами туда пришли, будете всей группой до самых игр по 40 кругов вокруг Академии бегать. Никто спасибо вам не скажет». «Далее. Запоминай. Мы занимались. Твари появились сами. Возникли из воздуха, выплыли из тьмы ночи, как хочешь объясняй. Но сами. Мои парни подтвердят. Напали. Мы вступили в бой, защищая вас. Я с ребятами их оттеснил, потом появился некромант». Он помог добить тварей. Все уяснила. Я кивнула. Что непонятного? После слов про сорок кругов все стало предельно ясно. Особенно ненависть моих сокурсников, если не подпишусь под словами старосты. А так и мы вроде не виноваты, и Ньют с его парнями молодцы спасли неумех первокурсников. Ну и некромант там немного помог. Я все поняла. Ньют встал, отставил подальше стул. Вот и замечательно направился из комнаты. Но остановился, повернулся и сосредоточенно посмотрел на меня. А что со стихией? Совсем туго. Кивнула. Он нервным движением поправил длинную челку, закидывая ее за ухо. «Завтра на вашем полигоне. Я возьмусь за твое обучение. До игр времени мало, но я постараюсь объяснить то, что сам знаю. На первых играх жести не должно быть». А после будем заниматься плотнее, вплоть до испытаний. Я хотела открыть рот и рассказать, что со мной декан занимается, но вовремя захлопнула и снова кивнула. «Сам за тобой зайду», — смирил меня взглядом староста. И неожиданно улыбнулся, подмигнул. «Мы им еще покажем, зверушка». После чего вышел из моей комнаты. А я, наконец, облегченно выдохнула и, устало поднявшись, направилась мыться. Чувствовала себя я совершенно опустошенной а с утра у нас должен был быть зачет по магической истории.